Еще 16 числа Хованский спрашивал Стрельцов, выгнать ли из дворца царицу Наталью Кириллну, и получил в ответ «Люба-люба». Центральный государственный архив сношения России зданий, 1676-й и 1779-й годы. Другое дело Стрельцы – Они пришли ко дворцу по вести о цареубийстве. Весть оказалась сложная. Но для оправдания себя зачинщики кричали, что если преступление не сделано, так сделается, что во дворце есть изменники, истребители царских семян и главный Иван Нарышкин, который уже и корону примеривал. Убили Матвеева, против которого не слышалось никаких обвинений в измене, Убили ошибкою Салтыкова, убили Долгоруких, а главный изменник жив. Зачем же приходили? Где же их служба царскому дому? Что выставлять заслугою и оправданием пролитой крови? Понятно, что не для заводчиков дело, но для целой массы необходимо было получить Нарышкина. Только его выдачу и мятеж действительно мог упасть, если не умели и не хотели прекращать его другими средствами. Царевна Софья резко сказала царице Наталье, «Брату твоему не отбыть от стрельцов, не погибать же нам всем за него». Перетрусившиеся бояре со слезами просили царицу выдать брата и тем избавить их от смерти. Делать было нечего рышкина вывели из его убежища и привели в церковь спаса за золотую решетку здесь его исповедали приобщили особоровали по совету софьи ему дали держать перед собою образ богородицы быть может убийцы постыдятся святыни началось страшное прощание сестры с братом которого вели на мучительную смерть это прощание Некоторым показалось очень долго. Перетрусившийся старик, князь Яков Никитич Аболенский, не мог выдержать, стал торопить цариц. «Сколько вам, государыня, не жалеть, а все уже отдать придется. А тебе, Ивану, отсюда скорее идти надобно, а то нам всем придется погибнуть из-за тебя». Нарышкин вышел из церкви. Стрельцы, как только завидели его, с страшным воплем кинулись на жертву, но не убили немедленно же, как других, а потащили в Константиновский за стенок. Других били или по ошибке, или в пылу гнева, или за свои старые обиды, но Нарышкин был обвинен в измене, в посягательстве на жизнь царевича. Стрельцы взялись вывести измену из дворца. Изменник в их руках, надо б его пытать. Не вытерпит мук, признается полное оправдание восстанию. Но стрельцы обманулись в своей надежде. Нарышкин не сказал ни слова под пыткою. Из-за стенка его вытащили на Красную площадь и рассекли на части.